не понял. Просто хотела что-то доказать. Не себе, конечно. Ему. Каму? Глебу. Ты знаешь, он меня никогда не воспринимал всерьез. Даже тогда цвет я-то вообще ничего не знал естественно такой малозначительный факт в его биографии на отрезке времени ТН ТН плюс единица длиной в один трудовой семестр третьего курса погоди это сколько шлет 8 Десять? 9 Девять лет Светлана Свет Свет не надо, ну. Позвони вот. Всё хорошо. Я побегу. На край Свет побегу. Погоди. Подожди, а как же Володя-то? Володя как? А что, Вадютя? Любимый муж. Жарим котлеты, когда он случайно не в командировке. А по-твоему лучше, как Лида наша? Бег на месте изображать с этими списками, как будто так можно убежать от одиночества. Я уверена, она и котлет-то никогда не поджарит. пожарить себе. Так пусть уж лучше Володя. Я не максималистка. Осуждаешь? Нет, ну что ты? Тебе этого не понять, вы мужчины. Пойдем покурим. Ой, я совсем забыла. Курить здесь, я ухожу. Ну что, собственно говоря, рассказывать и нечего. Вызывает всех начальников подразделений, только поэтому и меня. Ну, единственное, поинтересовался, почему он взялся не за свою работу, которая ему не положена была. Ну, я объяснил, в каких мы были отношениях, что он хотел сына к нам пристроить. Вот и весь разговор. Хм. Значит, ничего не сказал Ты же не велел Да, дотошный, да, думаю, будет вызывать всех подряд, так что готовься Надоело. Вкалываешь, вкалываешь не для себя, стараешься для других, а приходится изворачиваться, хитрить, а другой ни черта не делает. И никакой тебе ответственности пришел, отсидел все за ту же зарплату. А может, не надо? М? Может быть, не надо изворачиваться, хитрить. Вот ответь мне на один вопрос, Андрюша. Вот у тебя абсолютный слух, да? Говорили, а что? Музыкалку с отличием окончил. Да. А зачем ты в технику пошел, а? То есть, ну я бы к тебе на концерты с цветочками ходил бы, а? Да нет, вру. пахать надо, понимаешь, старик, пахать, вкалывать. 6 лет я этому стенду отдал, 6 лет я его по винтику собирал. Что же теперь это псу под хвост? Скажешь, незаменимых нет, верно. Заменят, вопрос когда. И будет ли эта замена равноценна, а если уж быть честным до конца. Я его делал не для дяди, нет. Это мой пот, мои нервы, кусок жизни. Кусийно, потому что в таком режиме я уже не смогу работать никогда. Погоди, для чего ты все это говоришь? Вот в ответ на твою реплику. Ты знаешь, я вот несколько раз замечал. Вот летит самолёт, да? А ведь ты не посмотришь. А я всегда смотрю и удивляюсь, такую штуку и так высоко закинули, ведь летит, не падает. Могучий человек. Вот. Вот она симфония. А я ее исполнитель. Если хочешь, первая скрипка. Это как на рулежке пассажир увидел, как у самолета крылья болтаются. У него одна забота, как бы они ни отвалились, но ведь мы-то с тобой знаем, что крылья у самолетов не отваливаются. А вот двигатель, особенно по вибрациям, напряжен предельно. Это уже наша с тобой пархия. И от того, как мы в ней с тобой управляемся, зависит не одна жизнь, а сотни, сотни жизней. А пассажир, он что, он купил билет, он не думает, он летит, он доверяется целиком, не конкретно, конечно, Ермакову, Петрову, Сидорову. Он доверяется оптом, что о нем позаботились, что все сделано как надо, иначе бы не полетел. А птия-то знаю, кому он доверяется? Мне. Наверное, когда композитор слышит свою песню, дело даже не в том, знает или не знает, что это он написал, а поют твою песню. Приятно. Вот так и мне.